Интересно, вспомнил ли он при этом, что обречённый им на смерть Петроний также перед уходом из жизни разбил драгоценный ковш, чтобы тот не достался виновнику его гибели Нерону. Но Петроний уходил в небытие с достоинством и мужеством. Нерон же бился в истерике. Впрочем, Нерон ещё не собирался умирать понимая, что ему уже не сохранить за собой власть, он делал отчаянные попытки спасти жизнь. Выход виделся ему в бегстве. Но куда бежать? Судя по всему, в Египет. Провинция, где он так мечтал побывать, будучи могущественным императором, куда однажды уже собирался, казалась ему почему-то спасительным убежищем. Главное — это, В Египте, Александрия, где процветает самая изысканная поэзия, где замечательно аплодируют артистам, может быть, там он и прокормится ремеслишком, как однажды в шутку Нерон говорил, узнав о предсказании грозившем ему утратой власти. Бегство замыслялось в серьёз. Надёжных вольноотпущенников Нерон отправил в вестию готовить корабли сам же вызвал к себе трибунов и центурионов преторианских когорт. И здесь он совершил последнюю свою роковую ошибку, после которой немедленная печальная развязка стала неизбежной. Преторианцы и ранее неоднократно видели Нерона не в лучшем виде. Но тогда это был пусть и ведущий себя странно, а порой и недостойно своего высокого звания, но полновластный император, никогда не забывающий о возможностях своей власти и готовый при первой необходимости её употребить. Такого трудно любить, но повиноваться должно. А тут трибуны и центурионы Увидели перед собой в конец растерянного и утратившего всякую веру в возможность сопротивления врагам человека. Уже не императора, но трусливого беглеца. Вражеские легионы-то находились за сотни миль от Рима, в полном смысле слова за горами и морями. А этот уже спраздновал труса, готов сломя голову бежать из собственной столицы, по сути, сложил с себя высшую власть, чего до него не делал ни один человек, принявший славные имена Цезаря и Августа. Возможен ли больший позор? Мало того, он хочет, чтобы воины притарианских когорт стали соучастниками этого трусливого бегства. Притарианцы присягают на верность принципсу исполнять его волю их долг, но повиноваться беглецу, тому, кто уже не император, но гонимый врагами не свергнутый властитель, никогда. Помимо прочего, не могли преторианские трибуны и центурионы не задуматься и над тем, какова будет участь тех, кто всё-таки решится сопровождать Нерона. Свергнутый принцеп А Нерон, решившийся бежать из столицы, сам признал свое свержение свершившимся. Обречен. Его будут преследовать, как зверя на охоте, и непременно уничтожат. А с ним погибнут и все сопровождающие. Потому-то самые деликатные воины просто отмалчивались, другие прямо отказались. Один же в издевку процитировал стих «Онерон» прямо указывающие Нерону на его участь. Так ли уж горестно смерть? Осознав, что претерианцы не являются более его опорой, Нерон стал раздумывать, не пойти ли ему просителем к Парфянам или к Гальби, не выйти ли ему в черном платье к народу, чтобы с растральной трибуны в горьких слезах молить прощение за все, что было, а если умолить не удастся, то то выпросить себе хотя бы наместничество над Египтом. Готовую речь о том нашли потом в его ларце. Удержал его, по-видимому, страх, что его растерзают раньше, чем он достигнет форума. Готовился он и к возможному самоубийству. Еще накануне он попросил у лакусты яд, который она и вручила ему в золотом ларчике. Думал ли он, многократно прибегая к услугам знаменитой отравительницы, что последнюю порцию яда получит для себя? Тем временем командиры претерианцев явились к префекту Претория Немфидию Сабину в отсутствие то ли больного, то ли сказавшегося таким Тигелина, единолично руководящему всеми когортами, и наверняка в красках расписали ему жалкое поведение Нерона сообщив и о своём решительном отказе сопровождать его в бегстве. Нимфидий не стал колебаться. Служба Нерону закончена. Решив бежать, он сам освободил преторианцев от присяги. Префект преториев не стал мешать бегству Нерона. Но шёл необходимым известить сенат о том, что Рим лишился принцепса, поскольку Нерон сам решил свою участь. Сенат, совсем недавно оробебно выслушивавший зачитанную на его заседании речь Нерона против Виндекса, мгновенно очнулся и с удивительной быстротой и решимостью обрушил свой праведный гнев на беглого императора. Сенаторы так дружно восклицавшие: "Да будет так, о Август, когда в послании Нерона мятежникам сулились суровые наказания и достойная гибель. Теперь без колебаний обрекли на смерть того, кого ещё утром этого дня почитали как своего принцепса". Сенат, вдохновлённый словами Нимфидия об бегстве Нерона, немедленно объявил его врагом отечества и присудил его к смертной казни. Казнь назначена была следующая. Нерон должен был быть проведён голым перед народом с колодкой на шее, затем засечён на смертных рожгами и сброшен со скалы. Такой приговор заставлял вспомнить далекие первые века римской истории, когда приговоренных к смерти сбрасывали с Торпейской скалы Капитолия. А Нерон все еще размышлял. Отказ претерианцев сопровождать его делал невозможным, отъезд в Египет, каких-либо других способов спасения он изобрести не мог. Рассудив, очевидно, что утро вечера мудренее — Он отложив все размышления на следующий день лёг спать. Во дворце в это время всем стало известно, что преторианцы более не на стороне Нерона. Судьба императора, покинутого собственной гвардией, настолько очевидная и печальна, что все, кто находился в золотом дворце, сочли за благо немедленно оставить это роскошное место, внезапно ставшее самым опасным местом в Риме. Подобно преторианцам, обитатели императорского дворца не желали разделить судьбу гибнущего владыки. Vae victis, горе побеждённым. Эти слова верны во все времена. Проснувшись среди ночи, Неронс с изумлением обнаружил, что его покинули телохранители. Увидев дворцовых рабов, он послал их за своими друзьями, однако не дождался ни друзей, ни посланных за ними. Пройдясь по дворцу, он увидел, что все двери заперты. Стал громко звать прислугу, никто не отвечал. Когда он вернулся в спальню, то оказалось, что за то время, пока он ходил по дворцовым покоям, разбежались последние рабы ухитрившись прихватить даже простыни, на которых Нерон только что спал. Кто-то из слуг прихватил из опочивальной императора тот самый золотой ларец с ядом, полученный Нероном от лакусты. Может, просто прильстивший золотом и не догадываясь о смертоносном содержимом ларца. А может, похититель ларца сознательно решил лишить нейрона возможности простого ухода из жизни.